Допев песню, Галатея в самых учтивых выражениях попросила Нисиду последовать ее примеру. И Нисида, столь же любезная, сколь и прекрасная, не заставила долго себя просить, и под звуки свирели флорисы запела. «Хотя отпор Амуру я даю, и впредь давать намерена, как ныне, призвав на помощь всю свою гордыню и добродетель стойкую свою» боюсь что в схватке я не устаю и издастся сердце как врагу твердыня и уготован мне удел рабыни плененный неприятелем в бою стыдливость осторожность разумение и даже страх перед людским судом амур одним ударом побеждай. и не спасает нас от поражения ничей совет немного проку в нем что собственный мой опыт подтверждает Когда прекратилось пение Нисиды, а Галатея и прочие слушатели прекратили изъявление восторга, все подошли уже совсем близко к тому месту, где решено было провести полдень. Однако, хотя им оставалось идти совсем недолго, Белисе пришлось исполнить просьбу Сильверии что-либо спеть, и под звуки флейты Арсиндо она запела «Имя доброе порой Женщина теряет разум из-за прихоти пустой, если только воля разум быть перестает уздой. Ибо тем, кто в ослеплении предается увлечению, счастьем кажется подчас даже то, что с детства в нас вызывает отвращение. Сотворить богатств таких не сумела мать природа, чтобы стоило за них продавать свою свободу, высший из благ земных. И поступка нет глупее, чем навек расстаться с нею, Для того, кто пробудил в нас на миг ответный пыл Дерзкий красности красностью своей. Коль в неволе изнывать даже телу нестерпимо, Можно ли не сознавать, что совсем недопустимо В рабство душу отдавать? Кто свершит ошибку эту, тот с тоски не взвидит свету, Потому что смерть одна, цепи снять с него вольна а другого средства нет. Здравый смысл! Защитой будь мне от сладких искушений, чтобы на опасный путь безрассудных увлечений я не вздумала свернуть. Чтобы унылой рабской долей не дерзал грозить мне боли Купидон, слепой стрелок, чтобы вовек меня не мог он лишить свободы воли. Вольнолюбивая песня пастушки отнюдь не обнадежила печального Марсилию, ибо слова этой песни не обещали улучшить сердечные его обстоятельства. Однако столь сильна была его вера в ту, которую он любил, что полученное им явное доказательство ее вольнолюбия не могло заставить его убедиться в том, что он и впредь будет лишен ее общества. Тут они подошли к пальмовому ручью, и путь их окончился. И хотя у них не было намерения провести здесь полдень, но когда они увидели приветный и прелестный этот уголок, то невольно остановились. Почтенный Аурелью тотчас же приказал всем расположиться подле прозрачного, как зеркало ручья, бежавшего в густой траве и бравшего начало у подножья высокой-высокой старой пальмы. Таких пальм на всем побережье Тахо было только две, эта и еще одна рядом с ней. Вот почему эта местность и ручей и получили название Пальмовых. Все расположились на приволье со всеми удобствами, расставили дорогие яства, а затем утолили жажду чистой холодной водой из прозрачного ручья. Быстро покончив с отменным завтраком, иные из пастухов отделились от всей компании и удалились, дабы поискать отдаленное тенистое местечко, где бы можно было поспать несколько часов которые они не доспали ночью. У ручья остались только пастухи из селения Аурелию, а с ними Тибрио, Силельо, Нисида и Бланка, Тирсис и Дамон. Они предпочли насладиться приятной беседой, от они ожидали большего наслаждения, нежели от сна. Аурелий же догадался об их намерении, вернее, оно было ему известно. «Раз уж все мы здесь присутствующие не пожелали погрузиться в сладкий сон, то нам надлежит как можно лучше провести то время, которое мы у него похитили», — сказал он. «По моему разумению, наибольшее удовольствие мы получим, если каждый из нас выкажет остроту своего ума, предложив какой-либо вопрос или же загадку своему соседу. Таким образом мы убьем двух зайцев. Во-первых, нам не так будет скучно, а во-вторых, Это не настолько утомит наш слух, как утомляемся мы, слушая любовные жалобы и любовные пени. Все изъявили согласие, и первым задал вопрос сам Аурелью. Вопрос же его был таков Кто могуч и всем знаком с Запада и до востока, кто порой палит огнем, а порой наш пыл до срока охлаждает словно льдом. Кто всех снадобий вернее? Кровью красную своею губит и целит людей. Кто чем старше, тем сильней, чем моложе, тем слабее. Кто преображает нас, всех от мала до велика, так что у него подчас говорит красно-заика, как мы видели не раз. Кто различен по названию, виду, мере, одеянию в каждом крае и стране, но везде равно в цене сотворения мироздания. Кто сражаться до конца, даже труса заставляет, и славнейшего бойца безоружный побеждает и смиряет гордеца? Кто тихоню в забияку превращает и, однако, мудро валит с ног его за секунду до того, как глупец полезет в драку? Ответил на этот вопрос старик Арсиндо, сидевший рядом с Аурелью. Поразмыслив над тем, что бы это могло означать, он сказал... Сдается мне, Аурельо, что в нашем возрасте люди чаще поклоняются тому, о чем идет речь в твоей загадке, нежели прелестям самой стройной пастушки. Ведь, если я не ошибаюсь, тот могучий и всем знакомый, о котором ты толкуешь, — это вино, обладающее всеми перечисленными тобою качествами. «Ты угадал, — Арсиндо молвил Аурелию. По правде сказать мне досадно, что я задал вопрос, на который можно так легко дать ответ». А теперь ты загадай загадку тому, кто сидит подле тебя, и пусть он попытается ее разгадать, какой бы мудреной она ни была. С великим удовольствием, сказал Арсиндо, и задал такой вопрос. Кто чуть только оживает, свой природный цвет теряет, и такой приобретает, что в глаза любому бьет. Негр он черней сначала, а потом как барс-пятнист, Под конец же Ардяны чист, словно лик Авроры алый. Кто на ощупь и на вид холоднее льда и трудно угадать, что жар подспудный в ней по-прежнему сокрыт. И кого повсюду много и в лачугах и в дворцах, ибо превратиться в прах все должно по воле Бога. Рядом с Арсиндо сидел Дамон, он тут же ответил на его вопрос. «Сдается мне, Арсиндо, что вопрос твой не так уж темен, как тот предмет, о коем в нем идет речь. Если я верно понял тебя, испепеленный уголь ты определил словом женского рода, а уголь, пылающий и сгорающий заживо, — словом мужского рода, да и все прочее указывает на то, что это уголь. И если ты так же, как и Аурелью, огорчен тем, как легко было ответить на твой вопрос то я буду огорчен не меньше вашего, ибо Тирсис, который должен разгадать мою загадку, поставит нас троих в одинаковое положение. И тут он задал такой вопрос. Кто настолько прочих дам своим рабьем превосходит, что за час глуха к мольбам нас до нищеты доводит и дает богатство нам, хоть труда большого нету, ни одну особую эту? Пятьдесят и две таких удержать в руках своих, как всему известно свету. — Почести друг друг Дамон, — сказал на это Тирсис, — опасения твои были не напрасны, и ты будешь так же огорчен, как и Аурелью Сорсиндо, если только они впрямь огорчились. Да будет же тебе известно, что мне известно то, что твоя загадка. Это колода карт. Там он объявил, что Тирсис угадал, а Тирсис предложил такой вопрос. Кто незряч, хоть и сто глаз, глух и слишком чуток разум, кто без всякой нужды разум затмевает нам подчас, кто врагом непримиримым друга может сделать вдруг, кто сжигает, как недуг, нас огнем неугасимым, кто творит добро, хоть вред причиняет безусловно, «Кто, вздувая пыл любовный, сводит сам его на нет?» Вопрос Тирсиса привел в замешательство Элисию, ибо это он должен был на него ответить. И он уже был готов, как говорится, признать себя побежденным. Однако, поразмыслив, сказал, что это ревность, и, как скоро Тирсис объявил, что он угадал, загадал, в свою очередь, следующую загадку. «Кто понятна и темна?» «В ком мы видим смысла мало?» Хоть толкует нам сначала до конца о нем она. Кто порой забавляет и смешит честной народ, А порой, наоборот, поразмыслить заставляет. Всем, включая и детей, хорошо она известна. И пусть не всегда уместно, все мы прибегаем к ней. С ней старухи неразлучны испокон веков у нас. Скучно ей внимать подчас, а подчас отнюдь не скучно. Иногда и мудрецы головы над ней ломают, Иногда же понимают на лету ее глупцы. Делом или грой пустою можете ее считать, но сперва прошу сказать, что же все же она такое? Тимбрио не мог разгадать загадку Элисию, и хотя ему стало стыдно, что он не в пример своим предшественникам медлит с ответом, однако добраться до смысла загадки ему не удалось. И он так долго молчал, что Галатея, чья очередь была после Нисиды, молвила... Если можно нарушить установленный порядок, и если дозволяется ответить тому, кто догадался первым, то я могу сказать, что знаю, о чем говорится в загадке, и готова разгадать ее, если только мне разрешит сеньор Тимбрио». «Разумеется, прекрасная Галатея», — отвечал Тимбрио. «Я же знаю, что с помощью разума, которого мне недостает, вы можете справиться с любыми трудностями. Однако же совсем тем я хочу, чтобы вы набрались терпения и еще раз выслушали загадку и Если я не отгадаю и на этот раз, то общее мнение о моем и о вашем разуме утвердится окончательно. Элисио повторил свою загадку, и Тимбрио разрешил ее так. «Я полагал, что загадка твоя, Элисью, неразрешима. А теперь мне кажется, что разгадать ее можно, ведь в последней твоей строфе говорится, делом или игрой пустою можете ее считать». Так вот, я отвечаю на твой вопрос и говорю, что это и есть и дело, и игра, и не удивляйся, что я не сразу ответил. Я куда больше подивился бы своей находчивости, если бы ответил быстрее. А теперь посмотрим, кто менее догадлив, нежели я, ибо я предлагаю такую хитроумную загадку. Кто годами с ног своих взглядом мрачного не сводит, ибо всюду, где он ходит, кое-что звенит на них. Кто, коль люди эту штуку с ног его снимают, вдруг избавляется от мук или принимает муку? Разрешить загадку Тимбрио должна была Нисида, но ни она, ни Галатея, чья очередь была следующая, не сумели ее разгадать. Орон, поживидя, что пастушкам она не под силу, сказал, «Не трудитесь, сеньоры, не ломайте себе голову над разрешением этой загадки». Наверное, никто из вас за всю свою жизнь таких людей, о которых в ней говорится, не видел, а стало быть немудрено, что вы не можете ее разгадать. Мы совершенно уверены, что при вашем уме вы и на более трудные вопросы дали бы ответ в кратчайший срок. А посему, с вашего дозволения, я хочу сам ответить Тимбрио и сказать ему, что в его загадке говорится о человеке, закованном в кандалы, ибо с ног его кандалы снимают, либо когда отпускают его на свободу, либо когда ведут на пытку. Теперь вы видите, пастушки, прав ли я был, когда подумал, что уж верно никто из вас за всю свою жизнь не видел ни тюрем, ни оков. Я никогда не видел ни одного узника, сказала Галатея. В том же признались Нисида и Бланка, а затем Нисида предложила такую загадку. «Кто огонь кусает столь осторожно, хоть и рьяно, что укушенному рано причинить не может боль? Если же сверхожидание умертвит его она, эта смерть ему должна удлинить существование». Галатея чуть помедлила с ответом, а потом сказала Нисиде, «Я уверена, что не ошибусь, прекрасная Нисида, если скажу, что в твоей загадке речь идет ни о чем другом, как о щипцах для снимания нагара со свеч, и о свече, или же о светильнике, с которого нагар снимают. Если это так, и если ты удовлетворена моим ответом, то сейчас моя очередь, и на мой вопрос сестре твоей будет так же легко ответить, как легко было мне ответить на твой». И тут она загадала такую загадку. «Трех сынов родила мать, но один отец другому». Третьей же из них второму и хитрился дядей стать. Эти трое кулаками мать свою нещадно бьют и уроки ей дают в том, в чем преуспели сами. Бланка принялась было раздумывать, что означает загадка Галатеи, как вдруг все увидели, что по поляне, совсем близко от них, бегут два пустуха. По быстроте их бега можно было понять, что немаловажная причина заставила их нестись со всех ног. Тут же послышались жалобные крики, словно бы кто-то звал на помощь. Все объятые тревогой вскочили и побежали на крик. Покинув прелестный уголок, они очутились на берегу прохладного таху, который тихо струился совсем близко оттуда. Только успели они подбежать к реке, как взору их предстало самое необычайное зрелище, какое только можно вообразить. Две пастушки очаровательной и обворожительной наружности вцепились в пол и плаща какого-то пастуха, дабы бедняга не утонул, ибо он был уже в воде, и только голова его оставалась на поверхности. А ногами он бил и старался не подпускать к себе пастушек. Пастушки же стремились помешать безумному его намерению. Но были уже готовы отпустить его, силы были у них слабые, и все их старания сломить упорство его и упрямство оказались напрасными». Но тут подоспели два пастуха, они подбежали к несчастному и вытащили его из воды, как раз когда к нему подбежали и все прочие пастухи, устрашенные необычайным этим зрелищем. И в еще больший ужас пришли они, как скоро узнали в пастухе, который хотел утопиться, Галерсьо, брата Артидора. Пастушки же эти были сестра его Мауриса и прекрасная Теолинда. Увидев Голотею и Флорису, Теолинда со слезами на глазах бросилась обнимать Галатею, приговаривая, «Ах, Галатея, милая подруга и госпожа моя, вот как пришлось мне исполнить обещание, которое я дала тебе в недобрый час, обещание вернуться к тебе и поведать о моем счастье». «Если ты и впрямь счастлива», — Теолинда молвила Галатея, — «то я за тебя порадуюсь, тому порукой мое стремление служить тебе, и ты об этом стремлении знаешь». «Сдается мне, однако ж, что твой взгляд противоречит твоим словам, да и слова твои не таковы, чтобы можно было поверить, что ты достигла желанной цели». Пока Галатея и Тиолинда беседовали таким образом, Элисьо, Арсиндо и прочие пустыхи раздели Галерцию. Когда они расстегивали его плащ, промокший, как и вся его одежда, с груди его упал листок бумаги. Тирсис поднял его, развернул и увидел, что это стихи, однако прочесть их было невозможно от того, что бумага промокла, и Терсис повесил ее на высокую ветку, чтобы она высохла на солнце. На Галерсию надели деле и Арсиндо, однако ж несчастный юноша был словно околдован и заворожен и не мог вымолвить ни слова, хотя Элисио расспрашивал Галерсию, что привело его в столь необычайное состояние. За Галерсию ответила сестра его Мауриса, Сказала же она вот что. «Поднимите свои взоры, пастухи, и вы увидите ту, которая причинила злосчастному моему брату такое горе и повергла его в такое отчаяние». Пастухи послушались Маурису. Они подняли глаза и увидели, что на краю горы, возвышавшейся на берегу реки, сидит стройная и нарядная пастушка, которая, казалось, забавляла все, что происходило у пастухов, и в которой все тотчас узнали жестокосердную Хелассию. «Эта отвергнувшая любовь, это неблагодарная, — продолжала Мауриса, — является смертельным врагом несчастного моего брата, который, как известно, всему побережью и, как это знаете вы, любит ее, обожает и боготворит. Однако в ответ на бесчисленные услуги, которые он всегда ей оказывал, на слезы, которые он из-за нее проливал, Сегодня утром она с видом, выражавшим суровость, непреклонность и величайшее презрение, какое когда-либо сочеталось с жестокостью, велела ему удалиться и никогда больше не показываться ей на глаза. Брат мой, дабы в точности исполнить ее желание, и дабы ему никогда не представился случай ослушаться ее повеления, задумал расстаться с жизнью. И если бы, к счастью, вовремя не прибежали пастухи, Настал бы конец моей радости и настал бы конец жизни злополучного моего брата. Рассказ Маурисы поверг в изумление всех, кто ее слушал, но еще более изумились присутствующие, когда увидели, что же сокосердная Хеласия, отличавшаяся необычайным изяществом и горделивой грацией, неподвижно сидевшая на своем месте и не обращавшая никакого внимания на всех этих людей, вперивших в нее взоры, Вытащила из котомки скрипицу, принялась тихонько ее настраивать и малое время спустя дивным своим голосом запела. Пускай глупец меняет лес и луг, где поросла земля густой травою, где кабаны выходят к водопою, где заяц меж кустов проскачет вдруг, где слышен родника журчащий звук, где песня соловья звенит струною, где столь приятно прятаться от дноя, когда сжигает полдень все вокруг, на пыл безумства, ревность, гнев, мучение, которыми обманщица любовь нам отравляет жизнь всегда и всюду. Я ж, вольная пастушка от рождения, терплю одни лишь цепи из цветов, и как была свободной, так и буду. Всеми своими движениями и всем своим видом Хиласия показывала, что она презирает любовь. Допев свою песню, она с необычайной легкостью вскочила на ноги и побежала вниз по склону горы, как если бы спасалась от какого-то ужасного бедствия. Пастухи же были изумлены ее поведением и смущены ее бегством. Вскоре, однако ж, при виде влюбленного ленью, они увидели, что послужило причиной этого бегства. Ленью с трудом взбирался на эту гору. Ему хотелось побыть с Хиласией. Но Хеласия и не подумала о том, чтобы подождать его. Она не пожелала хотя бы на Йоту отступить от жестоких своих правил. Когда усталый Ленью поднялся на вершину горы и очутился на том самом месте, где сидела Хеласия, та была уже внизу. И Ленью увидел, что она не только не замедляет бег, но с превеликой поспешностью направляется к широкому полю. Тут он почувствовал, что дыхание у него прерывается, что силы ему изменяют, и в полном отчаянии он принялся было проклинать свою судьбу и тот час, когда обратил он свои взоры на жестокосердную пастушку Хеласию. Однако тут же раскаялся и вновь стал благословлять свои взоры и называть благоприятным и счастливым тот случай, благодаря которому изменилась его жизнь. Затем движимый, побуждаемый яростью и отчаянием, Он далеко зашевырнул свой посох и, сняв плащ, бросил его в воды прозрачного таху, струившегося у подножья горы. Наблюдавшие за ленью пастухи были убеждены, что сила любовной страсти лишила его рассудка. Элисио и Арастро начали взбираться на гору, дабы не допустить нового безумства, которое могло бы дорого ему обойтись. Ленью же, увидев пастухов, не побежал от них Он вытащил из котомки свою скрипку, со странным и необъяснимым спокойствием сел, и, повернувшись лицом в ту сторону, где скрылась его пастушка, нежным голосом, обливаясь слезами, запел. «Жестокая куда? Какая сила вражду ко мне в душе твоей зажгла? Зачем, услышав голос мой унылый, летишь ты прочь быстрее, чем стрела?» Зачем ты страсть мою не оценила и верностью моей пренебрегла? Зачем не хочешь внять моим моленьем ты, что как мрамор равнодушна к пеням? Уже ли я настолько низок родом, что ли твой недостоин созерцать? Или нищий, или скуп, или сделался уродом, или хоть раз посмел тебе солгать? Или не стараюсь жалким сумасбродом желание твои предупреждать? так вправе на меня глядеть с презрением, ты, что как мрамор, равнодушна к пеням. Остановись и вспомни, сколь опасно глумиться над отчаянием того, кто так воспламенен тобой, прекрасный, что в мире ты ему милей всего. Не обижай несчастного напрасно. Судьба тебе отплатит за него, и будешь тем же преданным учением, ты, что как мрамор, равнодушна к пеням. Вся жизнь моя теперь одно страдание, мне без тебя отрады нет нигде, и тем сильнее язвят меня желания, чем больше я их чусь держать в узде. Но хоть на рабское существование тобой я обречен, в моей беде меня же обвиняешь с раздражением, ты, что как мрамор равнодушно к пеням».